Глава двенадцатая Поднявшись к себе в комнату, я подошел к окну. За ним ничего не было видно. Снег плотной стеной отрезал наш дом от всего остального мира. Завывал ветер, и было слышно, как скрипят жалюзи на окнах первого этажа. Я недовольно отвернулся. Если снег не перестанет идти, завтра утром у нас будут большие проблемы. Хорошо, что Тудор взял Хаммер. В крайнем случае мы можем все поместиться в эту огромную машину и выехать отсюда, пробиваясь к цивилизации. Отойдя от окна, я сел в кресло. Мне не нравилось, что какой-то неизвестный уже второй раз появляется возле нас. Если это случайность, то почти невероятная. Два вечера подряд. Вчера в центре Лондона и теперь на краю Честер-Сити. Неужели возможно такое совпадение? Или кто-то намеренно преследует моего отца. Может он чувствует такую заинтересованность чужих, поэтому и взял с собой оружие. Но кто и зачем может преследовать в Англии моего отца? Уж явно не английские спецслужбы, они работали бы тоньше и деликатнее. Тем более против посла другой страны. Какие-то возможные грабители, тоже маловероятно. Ведь грабители в первую очередь должны интересовать различные ценности, а в этом доме их просто не может быть. В лучшем случае наличные деньги присутствующих, но это явно не те средства, ради которых стоит приезжать в Честер-Сити. Я нахмурился. Наши спецслужбы. Это было бы более правдоподобно, но только в том случае, если бы мой отец был диссидентом или оппозиционером существующему режиму. Тогда здесь могли появиться представители наших спецслужб, которые следили бы за ним, не жалея ни сил, ни средств. но только не за послом и родственником Саиджана Мухаммед Далиева. Или, может, они следят именно потому, что он его родственник? У нас в стране тоже идет борьба, как и в любом восточном государстве при несменяемом лидере, когда идет борьба разных групп за влияние на падишаха. Возможно, кто-то знает, что Мухаммед Далиев – следующий премьер и второй человек в государстве. Тогда группа несогласных с ним чиновников должна стараться изо всех сил чтобы организовать наблюдение за его родственниками и любым способом скомпрометировать отца его зятя. Но они тоже не стали бы действовать таким способом. Конечно, могли бы попытаться похитить какие-то важные документы со стола моего отца или из его сейфа, но постарались бы сделать это как можно незаметнее. Громкого скандала им не нужно. Но тогда получалось, что дважды появившиеся незнакомцы – это лишь совпадение, во что мне было сложно поверить. Я услышал стук в дверь и поднялся. В комнату вошла Гулцум. Странно, что она вообще вспомнила обо мне. «Как живешь, Эльгар?» Спросила сестра, проходя и усаживаясь на второй стул, стоявший у входа в ванную комнату. «Нормально. А как твои дела?» Я почувствовал, что мне трудно с ней разговаривать. Прошло много лет с тех пор, как мы были детьми. К тому же теперь мы месяцами не видимся. «Тоже неплохо». Мы прилетели только вчера ночью. В Англии я всегда немного теряюсь, не могу садиться за руль из-за их движения. В других странах со мной такого не бывает. Но Тудор возит как обычно, правостороннее или левостороннее движение. Как твоя служба? Пока меня терпят, улыбнулся я. Говорят, что скоро получу новый дипломатический ранг. Поздравляю. Ты всегда был упорным и дисциплинированным, в отличие от меня. Может, поэтому тебе разрешали оставаться с бабушкой во время учебы в институте, а меня отправляли жить к дяде? Они заботились о тебе, улыбнулся я. Хотели как лучше. Родители всегда думали за нас. С каким-то ожесточением произнесла моя сестра. Вот так и посчитали, что Анвар – идеальный для меня вариант. А мне он никогда особенно не нравился, хотя все время бегал за мной. Мне нравился совсем другой мальчик. Такой тихий и спокойный. Леня Гольц. Но дядя был категорически против. «В нашем доме только еврея не хватало», – говорил он, «не разрешая мне даже встречаться с этим парнем. Если бы я жила с отцом, то, возможно, сумела бы его убедить. Но ты же знаешь характер нашего дяди. Он и родителей сумел убедить, что Леонид мне не подходит. А потом появился этот Анвар. Я молчал, думая, что Гулсум, наверное, больно до сих пор». И она хочет высказаться. Но почему мне и сегодня?» «Анвар так красиво ухаживал за мной», – тихо продолжила она. «Возил на своем БМВ, дарил мне огромный букет цветов. Его мать специально приезжала в Москву, чтобы со мной познакомиться. Мне тогда казалось, что я смогу его полюбить. Молодая была, глупая. И никого не было рядом, чтобы мне подсказать, даже тебя». я по-прежнему молчал наверное я был виноват меньше всех да она меня и не спрашивала а полез бы я с советами даже слушать не стала бы вероятно забыла с каким удовольствием ездила с анваром на его бмв какие подарки от него получала если бы гулсум действительно не хотела с ним встречаться то всегда могла бы ему отказать но в 19 лет так хочется кататься на дорогой машине чувствовать себя взрослой самостоятельно распоряжаться своей жизнью еле стило внимание Анвара, сына министра здравоохранения, одного из самых богатых людей нашей страны. Только не спрашивайте меня, почему министр здравоохранения такой богатый человек. А потому в восточных странах чиновники, отвечающие за гуманитарные сферы, образование, здравоохранение, культуру. Иногда бывают богаче обычных бизнесменов и даже руководителей, отвечающих за строительство или добычу полезных ископаемых. В гуманитарной сфере легче воровать. Там не так заметны количественные показатели. Но, конечно, самые богатые люди всегда это работники таможни, правоохранительных органов и чиновники, отвечающие за кадровое назначение. Вот где реальные очень большие деньги. Я хорошо помню с каким восторгом показывала мне сестра квартиру, которую купили для сына в Москве родители Анвара. Она была огромная, хорошо обставленная. с женщиной, которая убирала и готовила. Одним словом, Гулсум шла на все готовое, и никто не виноват, что Анвар оказался наркоманом. Или виноваты мы все? Разве я не замечал его осалоневших глаз, когда он сидел рядом со мной? Разве Гулсум не могла заметить, что этот тип иногда бывал не совсем адекватен? Или она считала, что его попойки с друзьями и увлечение легкими наркотиками лишь дань моде? Никто не думал, что он станет таким. Мягко ответил я. «Все знали, что он такой», – жестко возразила Гулсум. «От меня это скрывали его родители, будь они прокляты». Ее внезапная вспышка меня испугала «У тебя есть сигареты?» – вдруг спросила она. «Я не курю». но ну, неужели сестра теперь курит?» «Нужно было взять у Тудора», – нервно проговорила Гулсум. «Но пришел отец, чтобы с ним поговорить, поэтому я вышла». При я не решилась попросить сигареты, он не знает, что я курю. Отец сейчас в вашей спальне? Он поднялся на третий этаж? Да, только что. Поэтому я и вышла. У Тудора сейчас крупные неприятности. Европейская валюта сильно поднялась в цене. А они номинировали все свои расчеты в евро еще несколько лет назад, когда доллар был гораздо крепче. Теперь теряют из этого почти 40% на каждой сделке. В общем, у всех свои проблемы. А я давно хотела с тобой поговорить. Как у вас с Рахимой?» «Ничего», – сдержанно ответил я. «Пока живем». «Пока?» – повторила она. «Вы даже не представляете, какие вы счастливые. У вас есть ребенок. Ахмат такой хороший мальчик. Не нужно откладывать, рожайте второго, третьего. Пусть у вас будет много детей». «Обязательно. Я не стал ей говорить о моих истинных отношениях с Рахимой». «Ни к чему было нагружать сестру моими проблемами». «Мы сегодня были у врачей», – вдруг сообщила мне Гулсум. «Они сказали, что у меня больше никогда не будет детей». «Никогда». Она не плакала, просто сидела и смотрела на меня. А я ошеломленно смотрел на нее. Я вообще не знаю, что надо говорить в таких случаях. Кто мог даже подумать, что все закончится так страшно? Кто мог знать, что наркоман не способен к нормальному зачатию? И это первое замужество обернется для Гулсум такими страшными последствиями. Она не плакала. У нее были сухие и жесткие глаза. А это, по-моему, хуже, чем рыдания. Я поднялся со стула, подошел к ней и обнял ее за голову. Мне хотелось ее погладить. Но почему-то показалось, что сделать это неудобно. Она уже давно замужняя женщина. Не мог я ее гладить, как котенка. Мне очень жаль. Произнес я дурацкие слова. Будто она была чужой человек. Нужно было найти совсем другие слова. Совсем другие. Гулсум обхватила меня за пояс и глубоко вздохнула. Я подумала, что нужно усыновить какого-нибудь ребенка. Мне так хочется, чтобы у меня был сын, как у тебя, Эльгар. Я так мечтала о ребенке, и ничего не вышло. Но Тудор против усыновления. Он говорит, что можно имплантировать зародыш или найти суррогатную мать. в общем мы пока не решили. «Все будет хорошо». Я погладил ее по плечу. «Если нужна моя помощь...» Я даже не заметил, что сказал глупость. «Нет, спасибо. В таких случаях нужно обходиться собственными силами». С трудом улыбнулась Гулсум. «И не забывай, что я дипломированный врач. Лучше тебя разбираюсь в этих вопросах». В этот момент дверь открылась и появилась Рахима. Она вообще часто входила без стука. У нее такая манера поведения. Увидев нас, Рахима замерла на пороге. Можно было подумать, будто я обнимаю чужую женщину. Но на всякий случай я убрал руки с плеч Гулсум и почувствовал, как и она перестает меня обнимать. «У вас такие теплые отношения?» – саркастически произнесла Рахима, войдя в комнату. «Давно не виделись?» Я сделал шаг в сторону, надеясь, что она не будет ревновать меня к собственной сестре. Или лучше рассказать ей обо всем. Хотя Рахима вряд ли поймет. Для нее чужого горя просто не существует. Но она продолжала смотреть на нас с некоторым недоверием. «Мы действительно давно не виделись», – ответила Гулсум. «У меня неприятности, и я пришла поделиться с братом». Она поднялась со стула. «Мама сказала, что ужин будет в восемь, значит мне пора идти переодеваться, чтобы не опоздать. Посмотрите, какой снег». Настоящая метель, как будто мы снова встречаем Новый год в Москве. Гулсум явно не хотела ничего рассказывать Рахиме и поэтому быстро вышла из комнаты. Мы остались одни. Сразу полез на свою сестру? Зло спросила Рахима. У тебя совсем не осталось совести. Кидаешься на любую юбку, даже на родную сестру. Замолчи, дура, вспылил я. У нее несчастье, а ты меня ревнуешь. У тебя не было родного брата, поэтому ты ничего не понимаешь. Неужели ты думаешь, что у меня могут быть какие-то отношения с ней? Ты совсем сбесилась У тебя на уме только грязные мысли. Не смей разговаривать со мной в таком тоне, завизжала рахима Я с огорчением подумал, что нас могут услышать в соседней комнате. А там были отец и тудор Очень неудобно перед ними. Иди сюда. Я схватил жену за руку и силой втолкнул ее в ванную комнату, чтобы наши разборки не услышали в соседней комнате. Сопротивляясь, Рахима попыталась меня оттолкнуть, даже оцарапала мне руку. Я закрыл дверь и подошел к ней. «Не смей меня трогать!» – заорала она, очевидно, неправильно истолковав мое намерение. «Подожди!» – я схватил ее за плечи и сильно встряхнул. «Не ори! Послушай, что я тебе скажу! Не кричи!» Я несколько раз сильно ее тряхнул, и она замолчала. «Это секрет. Только ты никому об этом не говори!» Я понимал, что ей ничего нельзя доверять, но в этих условиях лучше было сказать, надеясь пробудить в ней хоть каплю сочувствия. Вечером у нас предстоял семейный ужин, и мне не хотелось, чтобы она испортила его своим собачьим нравом. «Какой секрет?» – выдавила Рахима. У сум большое несчастья Она была сегодня у английских врачей, и те подтвердили, что у нее больше никогда не будет детей. Тот самый выкидыш имел очень серьезные последствия, ты понимаешь? Она останется на всю жизнь без детей. Я невольно сжал ее плечи, и Рахима вскрикнула. «Отпусти!» Она начала вырываться из моих рук. «Из-за этого ты ее так обнимал? Не нужно было ей выходить замуж за наркомана. У вас вся семья такая. Лишь бы пристроить своих детей. Ее выдавали замуж за сына министра. Тебя женили на дочке вице-премьера. Ловко устроились. Твои родители думали только о том, как найти родственников получше». Вот поэтому и попали в такое дерьмо. А разве моя жизнь лучше? Меня тоже выдали совсем молодой за тебя. Мой отец думал, что ты хорошая партия. Его даже не интересовал как я... Его даже не интересовало, как я отношусь к тебе и к вашей плебейской семье. Хорошо, что я запер дверь в ванной комнаты. Пусть она орёт пусть выговорится. А теперь вы лицемерно сожалеете об участи Гулсум, продолжила неистовствовать Рахима. Лучше бы меня пожалели. Нашего ребенка, несчастного Ахмада. Он родился от родителей, которые не любят друг друга. Я вижу, как ты ко мне относишься. За все время нашей совместной жизни ты ни разу так меня не погладил. Так меня не обнимал. Твоя сестра и все ваши родственники тебе гораздо дороже собственного сына и жены. Сколько я могу терпеть такое отношение? Твоя мать смотрит на меня так, словно я воровка, укравшая у нее сына. Заткнись! Начал я заводиться. «Ты ничего не понимаешь. У моей сестры трагедия, а ты в такой момент вспоминаешь о своих мелочных интересах. Не смей говорить гадости о моей семье. Твоя семья еще хуже. Всех трех дочек пристроили по знакомству. Каждую выдали с расчетом. Можно подумать, ты об этом не знаешь. Муж твоей старшей сестры имеет любовницу и дочку на стороне, но это никого не интересует». Главное, что он соблюдает внешние правила, ходит на приемы с твоей сестрой, делает вид, будто у них все хорошо, а у самого ребенка от другой женщины. Нужно было и мне так поступить. «В отличие от твоей сестры, я тебе сразу родила сына!» – заорала Рахима. «И не смей говорить гадости о моей сестре!» «Это не его ребенок! Он из жалости содержит эту женщину с ребенком, которую когда-то знал!» «Эту версию придумала твоя изобретательная мать!» «Не смей говорить о ней ничего плохого! Пока ты проводишь время в Англии, она ухаживает за твоим сыном!» «Я об этом ее не просил. Лучше бы он был с нами. В следующий раз останешься сидеть дома с ребенком!» Выпалила Рахима. «Это ты останешься сидеть с ребенком. А я поеду искать женщину, чтобы потом ей помогать, как муж твоей старшей сестры». «Негодяй!» Она бросилась на меня с кулаками. Это я так хотел ее успокоить? Я оттолкнул Рахиму, но она не успокаивалась. И тогда я ее ударил. не сильно просто размахнулся и ударил по щеке. Удар был неожиданный, внезапный и поэтому очень обидный. Рахима замерла на месте. «Ты меня ударил?» Упавшим голосом произнесла она. «Ты посмел меня ударить?» «Я не ударил». Нужно было сразу отступить. Эта идиотка могла выбежать из комнаты и начать кричать на весь дом. «Я просто случайно тебя задел. Успокойся, я могу извиниться». «Ты меня ударил!» У нее скривилось лицо, и она заплакала. «Ты посмел меня ударить? Бедный мой папа! Где мой отец? Я немедленно ему позвоню, пусть он прилетит в Лондон и заберет меня от такого чудовища, как ты!» Рахима толкнула меня, пытаясь выбежать в комнату и достать телефонный аппарат. При ее характере, и учитывая состояние, в котором Рахима находилась, она вполне могла позвонить своему отцу и наговорить ему чудовищных вещей. Вплоть до того, что мы здесь ее мучаем и избиваем. Зная характер моего тестя, я не сомневаюсь, что он уже завтра прилетит сюда, чтобы защищать свою любимую младшую дочь. «Подожди! Подожди!» Я держал ее за плечи, она старалась вырваться и громко плакала. «Господи, только этого мне не хватало!» Я представил, что о нас подумает Тудор, если нас услышит. Или мой отец. Хорошо, что я запер дверь в ванной комнате, но звуки нашего скандала все равно могли долететь до соседней комнаты. Я крепко держал Рахиму, а она плакала, но уже не пыталась вырваться. Мне пришлось ее поцеловать, обнять, прошептать ей какие-то слова, чтобы она немного угомонилась. В такие моменты я переставал себя уважать. Конечно же, я лицемерил. Если бы не мое положение, если бы не ее отец, мы бы давно развелись, как все нормальные люди. Но сколько можно выдерживать этот ад? Сколько можно терпеть все ее фокусы? Однако именно в тот вечер мне не нужен был скандал. Стыдно перед Мухтаровым и его стервой. Стыдно перед Тудором, который мог подумать о нас Бог весь что. Стыдно перед Гулсум, которая доверила мне свою тайну. Стыдно перед родителями, которые уже догадались о моих подлинных отношениях с женой. Стыдно перед сыном, который иногда слышал наши скандалы. В общем, мне было очень плохо и думаю, в любой другой семье развод был бы неминуем. В любой другой, кроме нашей. Нам нужно было терпеть друг друга, чтобы соблюсти внешнее приличие. Вот поэтому я ее держал и успокаивал. Целых полчаса. Постепенно Рахима начала приходить в себя. Может, раньше она действительно относилась ко мне хорошо? Я был ее первым мужчиной, а такое навсегда всегда остается в душе молодой женщины. И кроме меня, у нее не было других мужчин, в этом я был уверен. С ее чудовищным характером сойти с другими мужчинами было не так-то просто, а точнее, невозможно. Я все время с удовольствием думал, что если разведусь этой стервой, то она никогда больше не выйдет замуж, ведь ей пришлось бы для этого приложить хоть минимум усилий. чтобы понравиться другому мужчине, а она не способна на такие подвиги или второго мужа ей тоже найдет отец, тогда конечно проблем не будет. очень много молодых мужчин захотят стать родственником будущего премьера. Но об этом лучше было не думать. у меня сразу портилось настроение. Может и рахима знала о своем возможном будущем и потому так уверенно себя чувствовала. Почти 30 минут я говорил и о том, как хорошо к ней отношусь. стараясь ее успокоить. рассказала о несчастье Гулсум, нужно было хоть немного ее разжалобить. Кажется, постепенно она успокоилась и даже заплакала еще раз, пожалев мою сестру. В половине восьмого я оставил ее в ванной привести себя в порядок и вышел в комнату абсолютно опустошенным. Пришлось сменить помявшийся галстук. Хорошо, что Рахима положила в чемодан несколько галстуков. Хоть какая-то от нее польза.